«Дар Анхра Майню». «Продано!» — скричал аукционист, ударяя в, в гонг. С помоста сошли двое — стройный юноша приятной наружности и чернокожий атлет с угрюмым лицом. Только что один из них купил другого. «Идем, раб!» — прорычал чернокожий. «Да, хозяин!» Грустно вздохнул юноша. Юсуф, свежеиспеченный раб, со страхом подумал о своем будущем. Ничего хорошего от него ждать не стоит. Что хорошего может произойти с человеком, попавшим в долговую яму? Да еще не по своей вине. Отец и Юсуфа и Хадиджи был добрым, но глупым человеком и умер, оставшись, должен всем ростовщикам, славного из Фахана. Хосеров Ано-Жарван, шахан-шах великого Ирана, издал указ, по которому долги отцов должны оплачивать их дети. Мудрый и справедливый закон. Увы, не Юсуф и Хадиджа не смогли вернуть таких денег, и посему их обоих только что продали в рабство. За сестру Юсуф не боялся. Ее купил Акбар, горшечник с соседней улицы, давно вздыхающий по прекрасной Хадидже. Ему пришлось продать коня и отцовский меч, чтобы совершить такую дорогую покупку. Но зато теперь он без сомнения освободит свою любимую и женится на ней, дабы уосновить их священный огонь Хармузда. А вот Юсуфу повезло меньше — У него не было друзей, достаточно богатых, чтобы выкупить попавшего в беду юношу. Поэтому он заранее приготовился стать чьим-то слугой, а то и отправиться на шахские рудники. Но действительность оказалась еще хуже. Человек, приобретший молодого парса, в Исфахане хорошо известен. Настоящего имени этого ужасного африканца не знает никто. Поэтому называют просто Эфиопом. За глаза, понятное дело. Даже самые храбрые мальчишки не отваживаются распевать дразнилки, когда он шествует по улицам, похожий на какого-нибудь грозного дева. Эфиоп редко открывает рот. Первое время жители города даже считали его немым. Всегда ходит в одних и тех же черных шароварах, перетянутых кожаным поясом на бедре неизменно висит один и тот же ятаган жуткое оружие похожее на клык огромного гвелве шапи но сколько бы ни был страшен эфиоп куда больший ужас внушает его повелитель тот что теперь стал хозяином юсуфа дряхлый колдун мурара живущий в одной из башен Шахристаны. Не выходит из нее почти двадцать лет, но за все эти годы ни один воришка не осмелился залезть к нему за золотом. А в народе поговаривают, что его там столько, сколько нет даже в царской казне. Старик прибыл в Исфахан в тот самый год, когда в доме бедного медника появился на свет пищащий красный комок за двадцать лет выросший в крепкого парня по имени Юсуф. Он купил эту башню и зажил в ней отшельником, не показываясь никому на глаза. Уже тогда он был очень стар, сколько ему сейчас Юсуф боялся даже предполагать. Иногда по ночам над Шахристаной из Фахана висит какое-то странное марево, его центром всегда приходится на башню мураратата ходят слухи что некогда этот колдун был одним из главных магов служителей хормузда но потом совершил страшную ошибку примкнув к маздакидам проклятым бунтовщикам восставшим против шахханшаха но ему удалось вымолить у благородного хосрова прощения но из магов его изгнали с позором. Оказавшись внутри жилища Мурарата, Юсуп сразу понял, что, по крайней мере, один из слухов верен. Количество драгоценной утвари и украшений превосходит все мыслимые пределы. Правда, Ефиоп не дал насмотреться в волю. Могучий негр молча оттолкнул рыба в спину, заставляя подниматься по лестнице. Через пару минут они поднялись на самый верх. Эфиоп дважды стукнул в дверь и, не дожидаясь ответа, распахнул ее настижь, вталкивая Юсуфа внутрь. Молодой медник замер с открытым ртом, девясь в удивительной комнате. Именно так он и представлял себе жилище колдуна. Богатая живопись прямо на поверхности кирпичных стен изображат какие-то жуткие хари, возможно, слуг трижды проклятого Ахримана. В углу огромный белый камень в форме правильного цилиндра с цирип, один из главных инструментов любого чародея. Единственное окно, закрытое подъемными решетками-ставнями, еще и занавешено черным бархатом. На улице стоит жаркий полдень, Здесь же царит темнота и прохлада, нарушаемая лишь тремя тусклыми коптящими светильниками. — А-а-а, ке-ке-ке, из самого темного угла комнаты. — Да, замечательно, ке-ке-ке. Это он? — Рожденный в тот час, когда ты вошел в этот город, повелитель, — хмуро кивнул Эфиоп хорошо хорошо проскрипели в ответ можешь идти э эфиоп снова кивнул и вышел мягко затворив за собой дверь юсул с трудом удержался чтобы не тянуться следом сколько бы ни был страшен этот мрачный негр гораздо страшнее оставаться здесь в темноте наедине с кошмарным колдуном в углу что то зашуршало послышался тихий щелчок огниво и зажегся четвертый светильник еще более тусклый чем остальные но все же рассеявший мрак там на горе шелковых подушек восседал дряхлый старик тот самый мурарат но он выглядел еще хуже чем описывала его молва. Тонкие руки веточки, изборожденные набухшими венами, с трудом удерживают простой медный светильник. Старческие глаза слезятся, пристально всматриваясь в лицо Юсуфа. На голове осталось всего несколько белоснежных волосков. Плешивый череп напоминает высохшую айву. «Ке-ке-ке!» — осклавился Мурарат, обнажая гнилые пеньки, оставшиеся от зубов. Этот странный скрипучий звук оказался смехом. — Подойди-ка сюда, мальчик. Ясуф нервно сглотнул и не сдвинулся с места. Никакие силы не смогли бы заставить его подойти к этому страшному старику. — Боишься? — с удовольствием спросил колдун. «Хе — Хе-хе-хе, это хорошо, клянусь Анхромайню. Исуф содрогнулся. Только что было произнесено запретное имя Ахримана. Имя, которое опасно произносить даже мысленно, а уж вслух. чем же надо быть, чтобы отважиться на такое? — «Либо святым, либо...» «Дай мне руку и помоги подняться!» Сухо приказал Мурарат, протягивая дрожащую ладонь. Его новый раб по-прежнему стоял неподвижно. «Прикоснуться к этой жуткой коже, похожей на чешую ящерицы, лучше уж умереть здесь и сейчас!» Он истово молился Шахривару, святому покровительствующему металлом и людям, работающим с ними. — Эх, шатроварья, избранная власть, прибудь со мной! — шептали пересохшие губы юноши. — Вахурмазды нет здесь силы, мальчик! — усмехнулся колдун, расслышав молитву. И здесь только анхроманю э э э иисус снова содрогнулся старик не боится произносить даже истинное имя хормузда но ведь его разрешено произносить только магом хотя он когда то и был магом но ведь его изгнали мурарат Поняв, что осмелится помочь ему, кое-как полз до кривого костыля и мучительно медленно поднялся на ноги. Стоял он с огромным трудом. Тощие ноги-прутики едва не подламываются под высохшим тельцем. — Посмотрим, как ты сам будешь выглядеть сто десять лет. Хе-хе-хе! ухмыльнулся старик, Поняв, о чем думает его раб. Посмотрим.